моей старой матери, казачке Ксении Матвевне, защищавшей с балтийскими матросами наше правое дело, и моему отцу Илье Ивановичу, сложившему голову в боях за город Ленина, посвящаю роман с глубокой сыновней любовью. Автор. Часть первая. Москва. Глава первая. На то казак и родился, Чтоб русской земле пригодился. Народная поговорка. Над седым доном рекой Тучами кружились жирные вороны. Они садились на левом берегу И, хлопая крыльями, делили добычу. Расправившись с нею, Вороны долго чистили осырую прибрежную землю, острые, перепачканные кровью клювы, а потом с трудом поднявшись, черным шумящим всполохом перелетали за мертвый Донец. С утра начинало кричать проклятое воронье, и не было от него покоя вольным казакам ни днем, ни ночью. Вороний крик слышался в густых камышовых заводях, над саманными куренями, над казачьими городками, над табунами коней и еще громче в степи за монастырским урочищем, и здесь, над Черкасском и над Раздорами. И чего бы ему воронью ненасытному не успокоиться? Зачем оно прожорливое? Словно со всего света слеталась сюда, к Дону Тихому, козову Турецкой крепости. Чернеет от воронья все, и небо, и земля. То не буря в степи широкой, соколив прыгнала, то на Дон великой тягне черных галок хмара. «Э, гляди, казаки!» Задумчиво сказал одетый по походному атаман Алексей II, седлая белого коня султана. — Заполонили наш дон чернокрылые. К добру ли? Не повременит ли с отъездом? Какую вы про то думу держите? Казаки, обступившие атамана, зашумели. — Ждать нам, пока воронье угомонится, негоже. «Езжай, атаман! Челом бей царю и молви там на Москве про все наше казацкое житье-бытье, про все, о чем мы тебе сказывали. Езжай, второй не мешкай, коня не жалей, гони и не чини в пути задержек. А грамоту нашу сам знаешь, атаман, как подавать царю. Все передай государю». Михаиле Федоровичу, на чем мы прежде стояли, и на чем впредь и надолго стоять будем. Молви ему, чтобы сурманские обиды не в моготу больше терпеть казакам. А воронье, повторил атаман старой, взнуздывая горячего коня, накаркает оно там лихо. Давно накаркало. А хуже нам не будет, — сказали казаки. И про воронье царю православному молви. Много, мол, крови казачьей пролилось. Оттого и воронье кружится. Ну, с Богом, езжай, да не оглядывайся. Второй расправил усы смоленные, длинные, пригладил ладонью пушистую бороду и сказал. «Ну, коли так, едем с Богом!» И степенно нагнулся, взял из-под копыта коня горсть земли, насыпал ее в ладанку, а затем сунул ладанку за пазуху. Нога атаманская скользнула в дорогое стреме Тут подошел атаман войска Донского Епифан Родилов в зеленом зипуне. Шепнул что-то старому на ухо, потом спросил громко. — Поклоны всем отбил? — Да нет же, — виновато ответил старой. — Прожинку свою чуть не забыл, и глаза его засветились. — Отбей поклон. Хоть она у тебя и турецкого роду племени, а все-таки твоя казацкая жонка. «Отбей! И дон для нее люб, да дорог!» — говорил Родилов. «А в Москве, — наставлял он, — не гневите царя, не злите бояр, угождайте святейшему патриарху, да всяко чтите их, ласкою склоняйте к войску. Упаси Бог задираться вам! Да вражды с султаном не ищите!» Похваляйте во всем турского посла Фаму Кантакузина. Слушая наставление Родилова, казаки не перечили Атаману, но хмурились и в душе кляли его, зная, что он давно уже льнет к большим боярам. Родилову, Думы, войска, далекие Думы. Деньги да подарки для Епифана — важнейшая статья. Плывут они широкой рекой в его богатый двор. Царь и бояри жалуют атамана за верную службу. Но станица Адамана Старого отправлялась в Москву с другой думой. «А ты помни, Алеша, главное — волю войска» сказал старейший атаман михайло Черкашенин. и помолчав добавил а женку свою фатьму не забывай атаман кивнул головой поправил шапку с малиновым верхом и вырвал ногу из посеребренного стремени быстро пошел старой к своему куреню. фатьма дочка трапезунского наместника мустафы Заморская красавица, привезенная на Донском струге из Трапезунда, любила атамана старого насмерть. Не чарами Фатьма обворожила атамана, а своей на редкость доброй душой да нежной лаской. И даром, что мусульманская дочка, то не в укор ей. Не обижали Фатьму донские казаки, хвалили ее атаманы. Старой любил Стану Фатьмы тонкий, брови стёжками, Идёт она по земле, что лебедь плывет по воде. А скажет Фатьма словцо по-турецки, поймешь, не зная ее языка. И старой был всем казакам казак, Плечистый, осанистый, дородный. Софьяновые сапожки, шитые по золотом, Синий-бархатный кафтан и широкие красного шелка штаны, кунья-шапка, кунья-опушка по кафтану, серебряные пуговицы с позолотой. Кто на Дону не знавал атамана старого? Его видали в горячих схватках с крымскими татарами, на Адзаке, Азовском море, на Черном море, в невольничьей Кафе Феодосии. Узнала его и Фатьма. Она изведала его доброту, храбрость и отдала казаку всю душу. Вышел старой из куреня, крикнул казакам «На конь!», прыгнул в высокое седло и помчался с десятью своими спутниками. «Ты прости, ты прощай, наш тихий Дон Иванович!» — запели станичники в дороге. Из землянки не скоро вышла фатьма. Тихо поднялась на плоскую крышу и протянула к небу тонкие руки. «Аллах!» — прошептала она, и горячие слезы покатились по ее лицу. «Белый конь атамана летел, словно птица». А следом за атаманом мчались казаки. Терентий-мещеряк, отпетая голова. Афонька-борода, лихой наездник. Левка-карпов, станичный песенник. Степан Васильев, Федька Григорьев, Тимофей Яковлев, Иван Амельянов, Спиридон Иванов, Иван Михайлов. Славные рубаки. Последним. Салтанаш азовский перебежчик. Легкая станица атамана Алексея Старова отправилась с Дона на Москву. То было в 1625 году. Оставшиеся казаки долго стояли на крутом берегу Дона, кидая кверху лохматые шапки. Покрыв головы, вошли в городок, чтобы сгладить легкой станице вином брагую да медом хмельным путь дорожку дальнюю.